Они остановились напротив друг друга. У Жаны было чувство, что Ремизов сейчас и ударит ее. С таким выражением он смотрел на нее. Но он не ударил ее, а лишь произнес негромко после паузы. «Ты несчастная. Вот ты кто». Почему-то эти слова показали Жанне ужасно обидными, наверное, потому что были недалеки от истины. Но да, так и есть. Она несчастная». Собирается тащиться на чужую свадьбу и тайком лить слезы, что выбрали не ее. Шьет какое-то дурацкое платье. «Уходи», — мрачно произнесла Жанна, — «видеть тебя больше не хочу». «Хорошо», — коротко ответил он, — «если тебе нравится разрушать свою жизнь, валяй. Наблюдать за этим не слишком приятно. Сам валяй и не вздумай мне больше звонить. Не буду». Я не из тех, кто призван спасать заблудшие души. Точно, точно. Ты спасаешь старые книги, я это помню. Она стремительно свернула на Тверскую, а Ремизов зашагал в обратном направлении, к своей брошенной машине, вероятно. Вот скотина. Сразу надо было послать его куда подальше. С бессильным раздражением подумала Жанна. А подарки беспокоиться было нечего. Полина с Кариной выдвинули идею сложиться и выбрать для новобрачных пылесос. Выбирали опять же Полина с Кариной, а Жанна самоустранилась, заявив, что полностью доверяет им. Ранним субботним утром Жанна проснулась и сразу же вспомнила «Сегодня». Это произойдет сегодня. До этого дня она была почти уверена в своем желании явиться на чужую свадьбу в платье от Арины Каплер, и усиленно воображать себя невестой, потом уйти и напиться в компании Сидорова с Эйхенбаумом, разумеется. Но этим утром план показался ей странным и диким, и она даже совершенно не кстати вспомнила недавний разговор с Ремизовым, когда тот прямо заявил, что Жанна разрушает собственную жизнь. Может быть, никуда не идти? А потом сказать Нине, что болела? Солнце сияло за окном, Жанна выскользнула из постели, распахнула его. Свежий, но совсем не холодный ветер ударил ей в лицо, сразу же привел в чувство. На прошлой неделе была Пасха, Гурьев угощал всех крашеными яйцами. «Бедный Гурьев, бедная Жанна!» «Пойду», — решила Жанна, — «пойду, потому что... потому что должна пойти». Она достала из шкафа платье, которое только позавчера забрала у Арины Каплер, и приложила его к себе. Платье было золотисто-розовым, а складки мерцали коньячным оттенком, строгий, изящный наряд, ничуть не напоминающий свадебный. «Ну и хорошо», — вздохнула Жанна, — «по крайней мере за невесту меня никто не примет». Она приняла душ, выпила кофе, тело было странно пустым, легким. Быстро собралась, накинула сверху серый легкий плащ и вышла из дома. Над городом поднималось апрельское солнце. Деревья стояли словно в дымке, это уже начали раскрываться почки, и безудержно чирикали воробьи, перелетая с ветки на ветку. Над черной землей на газонах поднимался пар. Каблучки светло-бежевых с перламутровыми пряжками туфелек звонко стучали по асфальту. Жанна невольно улыбалась. Ей нравился этот звук. Нравилось, когда мир слышал ее шаги. Впрочем, в это субботнее утро прохожих было мало. Она щеткой стряхнула с капота россыпь тополенных сережек и села в машину. Еще раз оглядела себя. На улице в ярком утреннем свете платье отливало каким-то серо-голубоватым, жемчужно-фиолетовым оттенком. «Привет, Жанна!» крикнул Марат, появляясь из-за угла. Жанна опустила стекло. «Ты далеко?» «Да вот, в гости еду», — сказала она. «На свадьбу пригласили». «А ты с ночной?» «Ага». На какое-то мгновение ее посетила мысль «остаться». Позже, вспоминая этот день, Жанна корила себя за то, что не прислушалась ко внутреннему голосу. Корила даже Марата за то, что не остановил ее, Не спросил, на чью свадьбу она собралась. Она махнула Марату рукой на прощанье и тронулась с места.